Вопросительные местоимения. Кто? Какой? Что? Ш, чей? Сколько? Каков? Вопросительные местоимения. Они служат для выражения вопроса. Вопросительное местоимение, который употребляется в выражении «Который час». Вопросительные местоимения, кто и что, не изменяются по родам и числам. Именительный падеж. Сколько? Родительный падеж. Скольких? Дательный падеж. Скольким? Винительный падеж. Сколько? Творительный падеж. Сколькими? Предложный падеж. О скольких?